1877 год О, муза! Я у двери гроба. Пускай я много виноват, Пусть увеличит востократ Мои вины людская злоба, Не плачь! Завиден жребий наш, Не надругаются над нами, Меж мной и честными сердцами. Порваться долго ты не дашь живому кровному союзу. Не русский взглянет без любви на эту бледную в крови кнутом иссеченную музу. Это стихотворение было последним, которое написал Некрасов. Впервые оно напечатано в первом номере журнала «Отечественные записки» 1878 год, затем вошло в первый посмертный сборник стихотворения Некрасова «Санкт-Петербург» 1879 год.